Движущиеся развалины. На крутой вершине одной из гор цепи Арре в старину стоял древний замок. Теперь от него почти не осталось следа, кирпичи и железо снова пошли в дело на разные постройки, а камни и каменные глыбы, составляющие обыкновенно поэтические развалины замков, с каждым годом понемногу исчезают и исчезают, они сползают с вершины. И, к удивлению местных жителей, перемещаются на соседнюю каменную гору, под которой, по преданию, похоронен старинный владелец всей этой местности — герцог Марш. Марш — конь бретонский. Герцог Марш был настоящий герцог королевской крови, кузен Анны Бретонской. Но был он совсем не горд и терпеть не мог, важно, ходить по замку или гулять по Тисовой аллее парка. Частенько заходил он в харчевне соседнего бурга, пил там сидр в обществе фермеров и обсуждал с ними их дела. Вдруг в одно утро сбавит всему околодку чуть ли не наполовину арендную плату и, радостно потирая руки, возвращается в замок или же иногда отсыплет крупную часть своего дохода на приданное хорошеньким дочерям своих арендаторов, с которыми любил и пошутить, и побалагурить, и даже потанцевать на лужку на площади бурга. Раз как-то увлекся герцог Марш, слушая в харчевне рассказы одного пилигрима, и, не думая долго, снарядился и сам отправился в Палестину, верхом по старинной моде крестоносцев. Три года был в отлучке герцог, а, вернувшись оттуда, отправился он в Порт-Бланк строить целую флотилию для местных моряков, уговоривших его снарядить несколько кораблей, чтобы послать их в Испанию за серебром. Экспедиция состоялась, Уехал с ней и сам герцог Марш, и опять года два не было о нем ни слуху, ни духу. Наконец вернулся он и не только без серебра, но даже и без своих кораблей. Некоторые из них раздарил он морякам, другие разбились, третьи как-то отстали и пропали в море, но не тужил герцог Марш и, сидя в харчевне, затевал новые предприятия. Жена герцога Марша была совсем на него не похожа. Дочь английского принца Генриха она была так горда, что до самой смерти ее никто не видел ее лица, так как никто не смел поднять на нее глаз. Важной поступью проходила она по замку и гордым мановением руки отстраняла всех, кто только попадался ей на дороге. Парк, где гуляла она, был обнесен такой высокой стеной, что только соколы да орлы — Могли садиться на нее и оттуда заглядывать в прекрасные тисовые аллеи. Да и то заглядывали они с опаской. Пожалуй, чего доброго, не приказала бы герцогиня подстрелить их за такую смелость. Были две дочери у герцога и герцогини, два прелестных цветка. Звали их обеих Мариями. Герцогиня находила, что для дочерей ее не существовало другого имени. Одни были слишком грубые а другие — простонародные. Младшую, в отличие от старшей, звали Мария Бланш. Девушки не знали света, не знали ни зла, ни страданий. Каждое утро было для них прекрасно, каждая ночь спокойно. Они сидели в своем роскошном замке, гуляли по своему роскошному парку и выезжали не иначе, как окруженные блестящей свитой. Королева Анна приглашала их ко двору, надеясь выдать замуж прекрасных герцогинь за людей знатных и богатых, но дочь английского принца Генриха отклоняла эти приглашения — находя что при дворе французской королевы, нет для ее дочерей достойной партии, да и она сама не хотела играть там второстепенной роли, а потому Мария и Мария Бланш по-прежнему сидели в своем великолепном замке, гуляли по своему прекрасному парку, выезжали кататься с блестящей свитой, не знали света, не знали ни зла, ни страданий, и каждое утро казалось им прекрасным, и каждая ночь была для них спокойна. Вся Британия обожала герцога Марша, и он любил проводить время у любого бретонца в любом соседнем замке или на ферме, но страшно скучал дома и понемногу совсем отстал от своего замка. Никогда не жаловалась на это гордая дочь английского принца Генриха, но быстро блекла и худела. И вот в один прекрасный день позвала она к себе герцога и сказала ему, улыбаясь. «Не могу больше ходить, а потому поручите Марии все управление замком». «Разумеется, пускай Мария освободит вас от хозяйственных забот», отвечал ей герцог, целуя ее руку и торопясь на охоту. Через неделю позвала опять герцогиня своего мужа и сказала ему с улыбкой, «Я не могу больше сидеть и должна лежать, а потому я поручила Марии занимать мое место на верхнем конце стола за обедом». Редко обедал дома герцог, и было ему все равно, кто не сидел на верхнем конце стола, но выразил он огорчение. Через месяц позвала опять герцогиня своего мужа и сказала ему с улыбкой «Я не могу больше жить». Вздохнула и умерла. Блестящие похороны устроил герцог марш своей супруге, дочери английского принца Генриха. Приезжала и королева Анна, и английские родственники. Все они наперебой приглашали молодых герцогинь по окончании траура к своему двору во Францию и в Англию. Сёстры всех благодарили и обещали подумать об этих приглашениях, но в душе твёрдо решились не уезжать из дому. Знали уже теперь молодые девушки свет, знали они и зло, и страдания, каждое утро было для них печально и каждая ночь беспокойна. Давно не было у них никаких драгоценных украшений, ни новых платьев, дела их отца шли всё хуже. Давно уже знала об этом и герцогиня, их мать, и они сами не знала об этом лишь... Один только герцог марш. Потому-то и не захотели они воспользоваться приглашением королевы Анны и принца Генриха. «Не хотим мы быть бедными служанками при дворе наших родственников», — сказали они своему отцу, когда он удивлялся их отказу. Открылись глаза у герцога, и тут только оглянулся он на свой опустевший мрачный замок, кладовые его были пусты. Слуги почти все отпущены, никогда уж больше не поднимался подъемный мост, ворота всегда стояли открытыми настежь, въезжай и входи, кто хочет. Но не трубили рога, возвещая о приезде гостей, и некому было входить и въезжать в разрушающийся герцогский замок. Грустно бродили по залам Мария и Мария Бланш, холодно было в мрачных покоях замка, да неотратнее было и в парке. Стояла глубокая осень, и ветер сорвал уже последние мокрые листья с уцелевших деревьев. Большая же половина их давно уже пошла на дрова. Правда, красовался еще могучий кедр, и на его темной зеленой хвои только и отдыхал глаз. Он один только и напоминал лето, так же, как позолоченная корона на дверях замка одна только напоминала о его прежнем величии. Да, не на радость было это напоминание. В выцветших старых платьях бродили из угла в угол Мария и Мария Бланш. Сам герцог Марш целые дни и ночи шагал взад и вперед по своему заросшему двору, посидел он и сгорбился от заботы бессонных ночей. Но чем больше ходил он по своему двору, тем безотраднее и безотраднее становилось у него на сердце. Прошел год, принесший с собой еще большее разорение, еще больше страданий обитателям замка, И вот из замковых ворот выехали простые погребальные дроги. Вся Британь провожала самоубийцу, герцога Марша, но не могли его предать земле по христианскому обряду. Плакала Мария Бланш, умоляя архиепископа дозволить похоронить отца в замковом склепе. Старшая же Мария никого ни о чем не просила. Гордо шла она за гробом отца, бледная, как смерть, со стиснутыми зубами, не проронив ни слезинки. Погребальные дроги миновали замковый склеп и остановились у оврага. На руках снесли бретонцы своего любимца на дно обрыва у подножия замковой горы, и там похоронили. Не возносилась молитв в церквах Британии за упокой души самоубийцы, но весь народ от мала до велика, от дворянского замка до развалившейся хижины кирпичника, молился за доброго герцога, покончившего жизнь самоубийством в минуту помрачения рассудка. не вернулась домой с похорон отца старшая дочь герцога Марша. Нигде не нашли ее, как ни искали. Все полагали, что дочь герцога искала прибежище ото всех своих страданий в тихой монастырской келье, и королева Анна разослала гонцов по всем монастырям Франции, но нигде ее не было. Стали искать ее по всей Британии, но и тут не могли открыть ни малейшего следа ее пребывания. Одни только рыбаки соседнего порта уверяли, что дня через три после похорон герцога на корабль, подаренный им одному моряку, поступил молодой, красивый и очень гордый юнга, как две капли воды, похожей на герцогиню Марию. Шкипер сказал матросам, что юнга этот принял обет молчания, и они не обращали на него внимания. Жил он в отдельной каюте, ел мало, а работал за троих. Отправился этот корабль в Индию, Да так и не вернулся. Не вернулся никто и из его экипажа, и какая судьба постигла этого юнгу, никому неизвестно. Видно, нашел он себе могилу на дне океана. Мария Бланш собралась в Кармелицкий монастырь, но накануне ее отъезда приснился ей страшный сон. Увидала она какую-то необыкновенной красоты принцессу, которая сказала ей, что отец ее за свои добрые дела и по молитве бретонцев будет спасен, но не ранее, как когда с могилы самоубийцы можно будет увидать часовню Мадонны, находящуюся на противоположном от нее склоне замковой горы. Осталась Мария Бланш в своем замке, не пошла в монастырь, и с утра до ночи, зимой и летом, во всякую погоду стала она носить камни на могилу своего отца и просила всех встречавшихся ей людей, знавших герцога Марша, делать то же. И вскоре на могиле его вырос большой холм, и поднялся почти до края оврага. Бог послал Марии Бланш очень долгую жизнь, и она, не покладая рук изо дня в день, всю свою жизнь совершала свой подвиг. Люди считали ее помешанной, но никто не смеялся над ней, никто не обижал ее, и каждый старался ей помочь. Так шло время, замок почти совсем разрушился, крыша во многих местах провалилась или поросла мохом и травой, Давно уже переселилась Мария в пристройку, да и так грозила обрушиться. Наконец Господь призвал к себе бедную страдалицу-старуху, а холм над могилой герцога-марша едва-едва только поднялся над краем оврага. Но вот стали замечать люди, что камни развалин, исчезают со своих мест и перемещаются на могилу герцога-марша, и холм над ней все растет и растет, и теперь уже почти сравнялся с замковой горой. Целые каменные глыбы, которых не поднять, и трем парам мулов оказываются перемещенными в одну ночь. Особенно много недосчитываются камней в замковых развалинах после бурных зимних и осенних ночей. Года проходят неизменной чередой. Память о герцоге Марше бледнеет и исчезает. Но каменная гора над его могилой все растет и растет, и скоро поднимется выше замковой горы. и тогда Согласно сну Марии Бланш, душа герцога Марша получит прощение. Между камнями над его могилой пустили свои корни деревья, и далеко в море видны они морякам. Деревья эти последние, что они видят, покидая родину, и первое, что приветствует их в Британии, когда они возвращаются. Около могилы кто-то поставил деревянный крест, и на нем еще не стерлась надпись «Прохожий, остановись вдали». или тихо пройди мимо, не нарушай покоя герцога-марша и не мешай камням его замка делать свое доброе дело.